Валтасар опять ушел к себе в лабораторию. «Быть может, я разложил бы азот», — повторила бедная женщина, вернувшись в свою комнату и залилась слезами. Эта фраза была для нее невразумительна. Мужчины, привыкшие благодаря своему образованию разбираться в чем угодно, не знают, как для женщины ужасно, когда она не в силах бывает понять мысль любимого человека. «Эти небесные создания снисходительнее нас, и если язык их душ оказывается для нас непонятным, они не дают нам это заметить. Они боятся показать превосходство своих чувств и скрывают свои горести с такой же радостью, с какой умалчивают о затаенных своих наслаждениях. Но более нас требовательные в любви, они хотят близости не только сердечной». Они требуют себе и все мысли мужчины. То, что госпожа Класс ничего не понимала в науке, которой занимался муж, порождало в ее душе досаду более сильную, чем могла бы ее пробудить красота соперницы. В борьбе женщина с женщиной та, кто истинно любит, всегда сохраняет одно преимущество – способность любить сильнее, чем соперница. Но неудача, испытанная госпожой Класс, подчеркивала ее беспомощность, унижала в ней все чувства, которые помогают нам жить. Жозефина была невежественна. Она казалась в таком положении, что ее невежество разлучило ее с мужем. Наконец, ее мучило, притом сильнее всего, сознание, что Валтасар часто бывал между жизнью и смертью, и, находясь от нее поблизости, но так от нее отдалившись, подвергался опасностям, которых она не могла ни разделить, ни понять. Все это было подобием ада, душевной тюрьмой, безысходной, безнадежной мукой. Госпоже Клааза хотелось, по крайней мере, понять, чем привлекательна эта наука, и она тайно принялась изучать химию по книгам. Дом стал тогда похож на монастырь. Через такие степени несчастья прошло семейство классов, прежде чем дойти до состояния, так сказать, гражданской смерти, постигшей его к тому моменту, с которого начинается наша повесть. Это ужасное положение еще осложнилось. Как все женщины страстной души, Госпожа Клаас отличалась неслыханным бескорыстием. Кто истинно любит, тот знает, какой пустяк, деньги по сравнению с чувствами, как не вяжется одно с другим. Однако Жозефина не могла подавить жестокое сомнение, узнав, что муж ее занял под залог имущества триста тысяч франков. Этими закладными документально подтверждались тревожные слухи и предположения, ходившие по городу. Понуждаемая вполне естественным беспокойством, госпожа Класс должна была, несмотря на всю свою гордость, расспросить нотариуса мужа, отчасти посвятив его в тайну своих огорчений, отчасти позволив ему их угадать, а в довершении всего выслушать такой унизительный вопрос. «Как? Это господин Класс до сих пор ничего вам не сказал?» К счастью, нотариус Валтасара приходился ему почти родственником, и вот каким образом. Дед-класс женился на некой Пьеркин из Антверпена, принадлежащей к той же семье, что и Пьеркина из Дуэ. Со временем этого брака последние, хотя и были в далеких отношениях с классами, считались их родней. Пьеркин, молодой человек 26 лет, только что унаследовавший дело своего отца, был единственным гостем, имевшим доступ в дом Классов. Уже несколько месяцев госпожа Класс жила в таком полном уединении, что нотариусу пришлось подтвердить ей известие о крахе, бывшее достоянием всего города. Он сообщил, что ее муж, по-видимому, задолжал значительные суммы фирме, поставлявшей ему химические материалы. Наведя справки о состоятельности класса и о доверии, которым он пользовался, торговый дом принимал все его заказы и без опасений отправлял ему посылки, несмотря на значительные размеры долга. Госпожа Класс поручила Пьеркину затребовать счета на заказы, выполненные для ее мужа. Через два месяца господина Проте и Шифревиль, фабриканты химических продуктов, прислали итоговый счет, достигавший почти ста тысяч франков. Госпожа Клаас и Пьеркин изучали приложенную опись с возраставшим изумлением. Если им остались непонятными многие ее пункты из-за терминов, научных или коммерческих, все же они... с испугом увидели, что в счет включены партии разного рода металлов и бриллианты, хотя и в малых количествах. Величина долго легко объяснялась разнообразием заказов, предосторожностями которых требовала доставка некоторых веществ или пересылка дорогостоящих аппаратов, непомерной дороговизной некоторых химических продуктов, добываемых с трудом или же чрезвычайно редких, Наконец, стоимости физических и химических приборов, сделанных по указаниям класса. В интересах своего родственника нотариус навел справки относительно Проте и Шифревилля, и доброе имя этих негациантов не позволяло сомневаться в правильности их расчетов с классом, тем более что они часто даже избавляли его от лишних расходов, осведомляя о результатах, достигнутых парижскими химиками. Госпожа Класс просила нотариуса не рассказывать местному обществу об этих приобретениях мужа, иначе его сочли бы безумным. Однако Пьеркин ответил, что не желая наносить ущерб доверию, которым пользовался Класс, он до последнего момента откладывал составление нотариальных обязательств в настоящее время неизбежных ввиду значительности сумм, данных его клиентами Классу, под честное слово. Он открыл своей родственнице размеры бедствия, предупреждая, что если она не найдет способа помешать мужу так безумно растрачивать свое состояние, то через шесть месяцев наследственное имущество будет обрамлено закладными, превышающими его ценность. Что же касается его самого Пьеркина, то он уже предупреждал класса со всей осторожностью, необходимой в отношении к человеку столь справедливо уважаемому, но не достиг ни малейшего успеха. Раз навсегда Валтасар ответил ему, что работает для славы и благосостояния своего семейства. Итак, уже два года госпожу Клаас терзали сердечные муки, присоединяясь одна к другой, так что горести новые отекчались всеми прежними горестями, а теперь к ним присоединился еще страх, отвратительный непрестанный страх перед грозившим ей будущим. У женщин бывают предчувствия, верность которых граничит с чудом. Почему в большинстве случаев они скорее боятся, чем надеются, когда дело идет о жизненных вопросах? Почему они верят только в те великие идеи, которые посвящены будущему, обещанному религией? Почему столь искусно угадывают они имущественные катастрофы или кризисы в наших судьбах? Быть может, чувство, соединяющее их с любимым человеком, дает им возможность удивительно хорошо взвесить его силы, оценить его способности, понять его вкусы, страсти, пороки и добродетели? Постоянное изучение причин, возможность наблюдать их день за днем, вероятно, дает женщинам фатальную силу предугадать их последствия во всевозможных положениях. То, что они видят в настоящем, позволяет им судить о будущем с прозорливостью, естественно объяснимой совершенством их нервной системы, которая позволяет им улавливать малейшие симптомы в области мысли и чувства. Все у них вибрирует в унисон с большими душевными потрясениями. Они предчувствуют или ясно видят. И вот, хотя госпожа Класс была разлучена с мужем уже два года, она предугадывала потерю их состояния. Она правильно оценила неистовство мысли, овладевшее Волтасаром, и его неизменное упорство. Если он действительно ищет способ делать золото, то преспокойно бросит в тигель и последний свой кусок хлеба. Но чего он ищет? До сих пор материнское чувство и супружеская любовь так сливались в сердце этой женщины, что дети, равно любимые ею и мужем, никогда не вставали между ними. Но порою вдруг она становилась матерью более чем женою, хотя чаще бывало женою более чем матерью. И как ни была она готова пожертвовать своим состоянием и даже детьми, счастью того человека, который ее избрал, полюбил, обоготворил, и для которого она еще и теперь была единственной женщиной в мире, все же угрызения совести, причиняемые ей тем, что ее материнская любовь была недостаточно сильна, повергали ее в мучительные колебания. И вот, как женщина, она страдала за свою любовь, как мать страдала за своих детей, а как христианка страдала за всех. Она молчала и сдерживала в душе жестокую бурю. Муж, единственный, кто властен решать участь всей семьи, обязанный отчетом только Богу, был вправе по своей воле устраивать их жизнь. Да и могла ли она упрекать Волтасара за то, как он пользуется ее состоянием, если в течение десяти лет брачной жизни он дал столько доказательств своего бескорыстия? Еле быть судьею в том, что он задумал, но совесть в согласии с чувством и законом говорила ей, что родители только охраняют состояние детей и не имеют права отнимать у них материальное благополучие. Чтобы уклониться от решения этих важных вопросов, она предпочитала закрывать глаза подобно людям, отводящим взор от пропасти, на дно которой, как знают они сами, придется ему пасть. Уже шесть месяцев муж не давал ей денег на домашние расходы. Она распорядилась тайно продать в Париже богатые бриллиантовые уборы, которые брат подарил ей в день свадьбы, и ввела в доме строжайшую экономию. Она отпустила гувернантку детей и даже кормилицу Жана. Такая роскошь, как собственные экипажи, встарь была неизвестна буржуазии, скромной в своих нравах и гордой в чувствах, и в доме классов ничто не было приспособлено для этого нынешнего нововведения. Волтасар был принужден устроить конюшню и каретный сарай в чужом доме по другую сторону улицы. Его занятия не позволяли ему теперь следить за этой частью хозяйства по характеру своему требующей мужского глаза. Госпожа Клаас отказалась от обременительных расходов на экипаж и прислугу, впрочем, ставших и бесполезными при ее уединенном образе жизни. Но, несмотря на убедительность последнего соображения, она не пыталась прикрывать вынужденные меры благовидным предлогом. До сих пор ее слова опровергались фактами, поэтому лучшим исходом для нее стало молчание. Перемены в образе жизни классов не нуждались в оправдании. У фламандцев, как и у голландцев, почитается безумием расходовать все свои доходы. Но, с другой стороны, старшей дочери Маргарите исполнялось шестнадцать лет, и Жозефини хотелось устроить ей хорошую партию, ввести ее в свет, как то подобало девушке, бывшей в родстве Смолина, Ваностром темнинками и семейством Касса Реаль. Перед тем самым днем, к которому относится начало нашей повести, все деньги, полученные от продажи бриллиантов, были израсходованы. А в три часа, ведя детей к вечерне, госпожа класс встретила Пьеркина, который шел было к ней, и он проводил ее до церкви святого Петра, шепотом рассказывая об ее денежных делах. — Кузина, — сказал он, — мне так дорога дружба, связывающая меня с вашим семейством, что я считаю своим долгом открыть вам всю опасность создавшегося положения и прошу вас переговорить с мужем. Кто, кроме вас, может удержать его на краю пропасти, к которой вы приближаетесь? Доходов заложенного имущества не хватает даже для выплаты процентов по взятым займы суммам, так что вам теперь от этих доходов не остается ничего. Если вы срубите принадлежащие вам леса, то лишитесь единственного шанса на спасение, который оставался бы вам в будущем. Мой кузен Валтасар в настоящий момент является должником парижской фирмы «Проте» и Шифревиль на сумму в 30 тысяч франков. Как вы их заплатите? На что вы будете жить? И что останется с вами, если класс будет по-прежнему выписывать реактивы, стеклянные сосуды, вольтовые столбы и прочие дребедень? Все ваше имущество, за исключением дома и движимости. Разлетелась газом и углями, когда третьего дня зашла речь о закладе дома, знаете, каков был ответ Класса? А чёрт Вот первые признаки разума, которые он проявил за три года. Госпожа Класс горестно пожала руку Пьеркина, подняла глаза к небу и сказала Сохраните все это в тайне. Несмотря на свою набожность, бедная женщина, потрясенная, уничтоженная ясным смыслом того, что она услышала, не могла молиться. Она сидела на стуле меж детей, раскрыв молитвенник, но не перевернула ни странички. Она впала в созерцание, такое же всепоглощающее, как размышление ее мужа. Испанское чувство чести, фламандская порядочность звучали в ее душе голосом могучим, как орган. Разорение ее детей совершилось. Между ними и честью их отца не приходилось уже выбирать. Ее ужасала неизбежность близкой борьбы с мужем. Он был так велик в ее глазах, внушал к себе такое уважение, что боязнь вызвать его гнев волновала ее не меньше, чем мысли о величии Господа Бога. Ведь ей предстояло отказаться от той неизменной покорности перед супругом, которую она до то ли свято соблюдала. Интересы детей принуждают ее перечить склонностям человека, обожаемого ею. Пришлось бы нередко докучать ему деловыми вопросами, заставляя его покидать высокие области науки, где он парит. насильно отвлекать от улыбающегося ему будущего, чтобы погрузить в житейские заботы, самые отвратительные для художников и великих людей. Для нее Валтасар -класс был гигантом науки, человеком, которого ждет слава. Только ради грандиозных замыслов мог он забыть о своей пепите, а затем он так глубоко разумен, Не однажды он так талантливо освещал при ней, разбирал самые разнообразные вопросы, что его обещания прославить и обогатить семью в результате своих трудов представлялись вполне искренними. Мало было назвать огромной любовь его к жене и к детям, она не знала границ. Его чувства не могли угаснуть, они без сомнения еще возросли, найдя себе иное выражение. И вот она, столь благородная, столь великодушная и робкая, заставит теперь этого великого человека непрестанно слышать слово «деньги» и «звон денег». Она откроет перед ним язвы нищеты, постарается, чтобы вопли о бедствии заглушили для него мелодический голос славы. Быть может, тогда Валтасар станет меньше любить ее?» Не будь у нее детей, бесстрашно и охотно приняла бы она новую участь, приуготовляемую ей мужем. Женщина выроется в богатстве, быстро понимает, какая пустота таится под материальными благами. И когда ее сердце усталое, но не увядшее, подскажет ей, какое счастье заключено в постоянном обмене подлинными чувствами, Тогда ее не пугает скромный жизненный обиход, раз он соответствует желаниям человека, бесспорно ею любящего. Существование вне своей личности – вот удивительный источник всех мыслей и наслаждений такой женщины. Лишиться этого существования – вот что страшит ее в будущем. Итак… Теперь дети отдаляли Пепиту от ее настоящей жизни так же, как Волтасара отдаляла от Пепиты наука. И вот, вернувшись от вечерни и бросившись в кресло, она отослала детей, строго запретив им шуметь. Затем она велела сказать мужу, что просит его прийти. Но, несмотря на всю настойчивость старого лакея Лемюлькинье, Волтасар оставался в лаборатории. У госпоже Класс было таким образом время поразмыслить. И она тоже не помнила ни дня, ни часа, предавшись своим думам. Мысль о долге в 30 тысяч франков и о том, что нечем платить, пробудила все прошлые горести, объединив их с горестями настоящими и будущими. Все это множество расчетов, мыслей и чувствований было ей не по силам. Она заплакала. Когда вошел в лицо которого больше, чем когда-либо, поразило ее страшным выражением полной самоуглубленности и отрешенности, когда он ей ничего не ответил, она сначала была зачарована непостижимостью его тусклого и пустого взгляда, разрушительной силой мыслей, кипевших за его облысевшим лбом. Столь тяжко было это впечатление, что ей захотелось умереть». Но таким беспечным голосом заговорил он о своих научных нуждах в тот момент, когда сердце у нее сочилось кровью, что она вновь обрела смелость. Она решила бороться против ужасающей силы, похитившей у нее возлюбленного, у детей отца, у семьи богатства, у всех счастья. Однако она не могла подавить охвативший ее трепет, ибо во всей ее жизни еще не было сцены столь торжественной. Разве этот страшный момент не заключал в зачатке все ее будущее, не был итогом всего ее прошлого? Итак, все, кто слаб или по природе робок, или живо чувствует, что для него велики самые малые трудности жизни или невольно трепещет перед властителем своей судьбы, могут понять, что за мысли тысячами кружились в голове у этой женщины, Что за чувство тяжким гнетом ложились на ее сердце, когда муж ее медленно направился к двери, ведущей в сад? Большинству женщин знакомы тревоги того внутреннего колебания, с которым боролась госпожа Класс. Так вот, даже и те, чьи сердца бывали взволнованы только необходимостью объявить мужу о каком-нибудь чрезмерном расходе или о неоплаченном счете из модной лавки, и те поймут, как сильно бьется сердце, когда дело идет обо всей жизни. Красивая женщина могла бы позволить себе броситься к ногам мужа, скорбные позы сослужили бы ей службу, тогда как сознание своих физических недостатков еще усиливало страхи госпожи Класс. И когда она увидала, что Волтасар намеревается уйти, первым ее движением было броситься к нему. Но жестокая мысль подавила ее порыв. Ей придется встать во весь рост. Не покажется ли она смешной человеку, который уже не ослеплен любовью и может увидеть все в настоящем свете? Жозефина готова была бы пожертвовать всем и богатством, и детьми, только бы не нанести ущерба своей женской власти. В этот торжественный час она не хотела допустить ни малейшей неосторожности и лишь громко позвала «Валтасар!» Он машинально обернулся и кашлянул, но, не обращая внимания на жену, пошел сплюнуть в один из четырехугольных ящиков, стоявших вдоль стен на некотором расстоянии друг от друга, как во всех жилищах Голландии и Бельгии. Человек, ни о ком не думавший, о плевательницах никогда не забывал, Так укоренилась в нем привычка. Что касается бедной Жозефины, которой совершенно понятна была эта странность, то все сердце в ней ныло при виде постоянной заботы мужа о предметах домашней обстановки. А на этот раз страдания были столь невыносимы, что она вышла из себя и, давая волю всем своим оскорбленным чувствам, нетерпеливо крикнула. «Я к вам обращаюсь! Извольте слушать!» «Что это значит?» — ответил Волтасар, быстро повернувшись и метнув на жену взгляд, уже настолько выразительный, что он подействовал на нее подобно молнии. «Прости, друг мой!» — сказала она бледнее. Она захотела подняться и протянуть ему руку, но бессильно откинулась на спинку стола. «Я умираю!» — сказала она голосом, прерывавшимся от рыданий. Тут при виде ее с Волтасаром произошла резкая перемена, как это бывает со всеми людьми рассеянными, и он как бы угадал тайну того душевного кризиса, который испытывала жена. Он тотчас взял ее на руки, открыл дверь, выходившую в маленькую прихожую, и так быстро вбежал по старой деревянной лестнице, что целое полотнище с треском оторвалось от платья жены, зацепившись за пасть одного из тех чудовищных зверей, которые служили столбиками перил. Он ударил ногой в дверь из передней в их покое, чтобы отворить ее, но оказалось, что спальня жены заперта.